18 февраля 2011 года, суббота, Москва. На сегодня у Миланы назначена генеральная репетиция хора перед большим выступлением на концерте через два дня, посвященном Дню Защитника Отечества, поэтому в Подмосковье мы не поехали. Вчера с водителем Павлом привезли из издательства верстку, теперь досконально вычитываю уже по второму разу. Я проводила дочь в музыкальную школу. Припозднились. Как всегда, на пороге уже с ключами в руках обнаружили, что одно забыли, другое, и резервные минутки закончились, поэтому шли очень быстро, насколько это возможно. Почти бежали. Вечером, перебирая еще раз фотографии для вкладышей, я решила разложить оставшиеся фотки по альбомам, а то скопились целые залежи в пачках. Для кого, спрашивается, все распечатываю? Никто кроме банных подруг, их не смотрят. Мы с ними завели правило. После интересных поездок приносить фотографии в баню, вроде как отчет о очередном путешествии. Хотя многие уже приносят не сами фотографии, а планшетники со слайд-шоу. Пора и мне принимать это новшество, чтобы в квартире топками не пылились фотоальбомы. Мы с подругами после таких просмотров устраиваем застолье, рассказываем о прошедшем отдыхе. Я разложила фотографии на полу в кабинете, с некоторым удовольствием перебирала их сначала в одиночестве, потому что дочь делала уроки в соседней комнате. Потом ко мне присоединилась Милана и тоже увлеклась рассматриванием. Вот здесь и оказалось, что фотографии все же нужны. Ей было интересно, кто, где и когда изображен. Потом мы достали старые альбомы и в нетерпении, перебивая друг друга, вскрикивали. А помнишь, про некоторые эпизоды своей жизни я позабыла и сегодня как будто проживала их вновь: и детство, и учебу в школе, и своей влюбленности, свадьбы, рождение детей, писательский взлет. Больше всего фотографии пришлось на последние годы, которые я провела с Дмитрием и Миланкой: то мы на даче, то в Лазаревском Прометее, то в Европе, дни рождения, празднования Нового года, целая лавина воспоминаний. Фотографии было принято рассматривать, потому что на них запечатлены счастливые моменты жизни, ведь несчастливые мы обычно не снимаем. Занималась разбором до полуночи. Уже и Милану спать уложила, а сама не могла оторваться. Конечно, вспомнилась и моя прошлогодняя поездка на итальянский остров Альбарелла. Когда я приехала домой после Италии, показывала фотографии и рассказывала Лане и Диме о том, что видела, как хорошо мне отдыхалось, а они в один голос мне заявили «Мы тоже хотим на Альбареллу». Как только стало понятно, что я из болезни вроде бы выкарабкиваюсь, начала вести переговоры с турфирмой об аренде тех же апартаментов в следующем июне на две недели. Не так уж и много времени осталось до поездки, а внесена только предоплата 10%. Билеты на самолет еще не куплены. Теперь, когда Дмитрий внезапно выпал из обращения, вопрос об отдыхе в Италии поднимать не рискую. И других хватает с лихвой. Что об этом думает Милана, которая готовилась к поездке чуть ли не с прошлого июня? Даже не спрашиваю, чтобы ее не расстраивать».